Глава 9. Не было никакого приворота. Открыв глаза, прямо посмотрела в лицо мага, открыто упивающегося моим убитым состоянием. Хмыкнул скептически и напомнил. Он стоял на твоем пороге, как громом пораженный, и ни слова произнести не мог. Заставить меня сомневаться и в этом Даррен не мог, при всем своем желании, хотя бы потому, что я, как ведьма, в проклятиях разбиралась на порядок лучше. И подавшись вперед, Я некультурно сложила локти на столе и тихо заговорила. Признаки любовного приворота в первый месяц. Повышенная физическая и психическая активность, бессонница, быстрая смена настроения от восторга и эйфории до ярости и ненужности, безумные порывы, необоснованная тяга к женщине. Да, той самой, на которую приворот и был рассчитан. А теперь скажи мне, у Айзыка был хоть один из признаков? При привороте они наличаются все. Мак, по мере моих слов, становился всё более хмурым и недоверчивым. В итоге низко опустил нахмуренные брови, перестал улыбаться и смотрел на меня с открытым неверием. Смысл мне врать? Психанул я на тихо. Парень посидел, обдумывая только что мной сказанное, и в итоге сказал: "Но что ты всё равно сделала?" прозвучало обвинительно, и вместе с тем с абсолютной уверенностью. "Да, у меня причин отрицать очевидное не было. Сделала". Отворот Адепт молча скептически приподнял бровь и всё же спросил это вслух. Зачем тебе делать отворот на Айзека? Ну да, он же у нас весь такой лапочка, добренький, и мухи не обидит. И вообще, замечательный тип. А я тут приехала и испортила хорошего парня. Он первый начал. Прозвучало немного по-детски, но я была непремирима. Дарна на меня посмотрел, как на круглую идиотку. Как хорошо, что у меня до улицы нового фонаря на постороннее мнение. И что же он сделал? Маг все больше уверялся в том, что адекватных людей тут нет. В смысле, я неадекватная. «Вот сам у него и спроси», — решила ведьма и попыталась встать, недвусмысленно намекая на то, что разговор окончен. Но Даррен, сделав жуткий плавный рывок, сжал мою ладонь и насильно удержал меня на месте. «Руки лишние!» Убоялся ли он? К несчастью, я не подумал. Сжав мою руку сильнее, положил сверху и вторую свою ладонь, после чего с невозмутимым видом принялся рассматривать мои пальчики, чтобы подозрения никаких не вызывать. Допустим. Пауза. Прикрытые глаза, раздражённый выдох через нос, а потом парень вновь принял беззаботный вид и продолжил с отчётливым напряжением в голосе. Допустим, ты говоришь правду, и то проклятье действительно было тваротом. Я кивнула, говоря, что правду сказала, и обычное магом предположение верное, и попыталась руку забрать. Удержал без труда, Дар продолжал свою мысль. Теоретически пробуждающийся в айзеке «сама знаешь кто?» мог избавиться от отворота. И пристальный, не мигающий взгляд мне в глаза. Теоретически, нет, никак. Да, я мало что знал о демонах, но если бы они могли разрушать ведьминские проклятия, об этом знали бы как минимум сами ведьмы. Так что я не очень уверенно отрицательно покачала головой и почему-то тихо попыталась объяснить. Разрушить проклятие ведьмы может только ведьма, или та, которая его и наложила, или другая, куда более сильной и могущественной. Насколько ты сильная и могущественная? Тот же зацепился даран, а кончики его пальцев легонько пробежались по внутренней стороне моего запястья, словно ненарочно, как будто даран на твою не заметил. Не в этом дело. Я предприняла ещё одну отчаянную попытку освободить свою конечность. Если бы во Владьке была другая ведьма, я бы об этом знала. У вас типа телепатическая связь? По тону сразу стало ясно, Как наплевательски и несерьезно маг относится к представительницам моей профессии. У нас, типа, хватает мозгов просканировать территорию. Разозлилась я в ответ на это показное пренебрежение. И пустила через кончики пальцев легкий электрический разряд. Мне он ничего не сделал. А вот Даррен дернулся от неожиданности, и я надеюсь, боли, и ослабил хватку, чем я незамедлительно и воспользовалась, поднявшись на ноги. Не знал, что вы так умеете. Парень, к счастью, не стал переходить границы допустимого, повторно. Я остался сидеть, но смотрел на меня очень хмуро и недовольно. Непонятно, о разряде он это или о сканировании территорий, выяснять я не стала. Всего недоброго, пожелала от души, подхватила книгу и газету, прижала обе груди и гордо вышла из чайной. А когда устроилась на сидении кареты, и Эниор дверь за мной закрыл, затемненное окошко увидело стоящего на пороге заведения и задумчиво, с прищуром рассматривающего карету Дарена. Его взгляд мне не понравился совершенно. Карета остановилась за пару домов до здания, в котором я теперь жила. И да, это мне тоже абсолютно не понравилось. Эньор позовала вопросительно. Окошко, отделяющее меня от возницы, медленно отодвинулось, и внутрь просунулось виноватое мужское лицо. "А не хотите в парке погулять, леди Рин?" Попросил он настолько невинно, что я сразу поняла, что-то происходит. Помня о последних событиях и неугомонном характере моего папы, происходило что-то с моим домом. Открыв дверь, я торопливо и не слишком грациозно выбралась на улицу, не слыша робкие попытки возниса меня остановить. Да так и замерла, потрясённо глядя на то, во что превратился мой дом, причём меня от сил и час не было. Всё это вот просто физически произойти не могло. Там были люди, поразительно много людей, как минимум четыре грузовых полоски, строителей в характерной зелёной форме, маги с познавательными фиолетовыми медальонами на груди. Какие-то люди с бумагами в руках. Чего не было, так моего забора. Мне отсюда открывался вид на три стороны моей территории. Так вот забора не было нигде, даже колышков. Зато стройматериалов столько, что у одной конкретной ведьмы натурально глаза на лоб полезли. «Хо, уже вернулась!» Раздалась невозмутимая со стороны. И мне на плечи легла тяжелая папина рука. А сам он... Весело хрустя яблоком, принялся с довольной мордой оглядывать безобразие, которое тут творилось исключительно по его вине. И что это такое? У меня от эмоционального потрясения неожиданно вежливость проснулась. "Да так, небольшой ремонт", папа неуzmтимо плечами пожал, сочно яблоко откусывая и тут же сунул его мне поднос с щедрым: "Будешь?" Отказалась от такого удовольствия, скинула его руку со своих плеч и грозно зашагала к собственному дому. Судя по ощущениям, сопровождающих меня в эти минуты, шла я убивать, как минимум. Пришла, остановилась, мрачно глядела на дружно склонившихся передо мной магов и строителей. Ещё более мрачно поняла, что ходят они не только по моей территории, но и по участкам, которые ещё ночью были лишь соседскими, а уже сейчас мужчины в них чёрные колья вбивали, готовясь новый забор ставить, единый на три участка. Это что такое? Ни иных слов у меня просто не находилось. Невозмутимый хруст у меня над головой. Несколько удивленная. «А что такое?» Не нашлась с ответом, который бы культурно звучал, и суть проблемы описывал. Постояла, помолчала, нервно кусая губы и разрываясь между желанием закатить скандал и молча запереться в доме. В итоге абсолютно спокойно спросила. «Ты переселил моих соседей?» «Я уже и так это видела, но мне нужно было услышать ответ от папы». Он и ответил, ничуть не виновата. «Я нашел тебе новых!» Пауза и уже без издевок. Вся преслога в твоём маленьком доме не поместится. Не волнуйся, мы начнём перестройку, но людям нужно где-то жить. У меня не было слов, никаких, просто никаких. А папа снова руку мне на плечо закинул, крепко к себя прижал и продолжил. Зная, ты не в восторге, и как-то догадался, вежливо съязвил. Мак не убоялся. Наоборот, улыбался широко и счастливо и ответил: "Твоя мать тоже не особо радовалась, когда я решил переделать маленький домик твоей бабушки в родовое имение". Посычём ты решил так сделать? Мне правда интересно стало. Папа пожал плечами, скользав взглядом по активным работам и дочем на моём участке. Мама отказывалась переезжать ко мне. Ведьма нахмурилась, не припоминая такого момента в истории жизни своих родителей, и решила уточнить. Это после свадьбы было? Папа промолчал, сделав вид, что вопроса не услышал, но потом всё же неуzmучимо на меня не глядя сказал: "Выходить за меня замуж твоя мама тоже отказывалась?" Нет. Вот как раз об этом моменте мне было хорошо известно. Папа, мамины руки почти 6 лет добивался. И то там уже бабушка, мамина мама не выдержала. Но о том, что в период ухаживания папа пытался переделать бабушкин дом в родовое имение, об этом я раньше не слышала. Поэтому я стояла, закинув голову, потому что папе в лицо только так смотреть можно было, и с потрясением взирая в синие, весело сверкающие глаза. Всё ясно. В совести тут ни у кого нет. Леди Рейлин К вам, гость, с коротким книксном доложил Биатрис, одна из двух моих новых горничных. Дело было вечером. Папа, представив меня в внушительном штату прислуги и наметив фронт строительных работ, ушёл по каким-то своим делам вовлёке. И я вот буквально только полчаса, как была одна. Только-только закончила все приготовления для создания пространства у окна, как тут на тебе, вздохнув, отложила древнюю тяжёлую книгу, которая вроде как запрещённая. Но папа ее у меня пару раз видел и не забрал. А раз папа разрешил оставить, то не такая уж она и запрещенная. В общем, я покинул собственную спальню, перед этим выставив Беатрис Первой. Плотно закрыла дверь и вслед за горничной пошла проверять, кого там нелегкая принесла. В том, что человек абсолютно безобиден, я не сомневалась нисколько. Моя новая прислуга спалилась основательно и выдала в себе магов, причем далеко не слабых. Так что папа не столько о моем комфортном проживании позаботился, Сколько о моей безопасности. Но меня это все равно не устраивало никоим образом. Именно поэтому я в спальне портал открывать и собиралась. Эта магия по щелчку пальцев пространство раздвигает. Ведьма так не умеет. Если это, конечно, не боевые ведьмы. Но чтобы мама пришла, ей на это намекнуть нужно. На пороге обнаружился Онис с пустой плетеной корзиной в руках и немного виноватый, но в целом очень довольной улыбкой на светлом лице. «Что, опять?» Не поверил я. «Так, уважаемая ведьма!» Разведя руками, начал мальчишка оправдываться. — За вчерашний вечер и сегодняшнее утро столько заказов скопилось! — Сколько? — не поверила ему ведьма. Но все же посторонилась, и в дом мальчика впустила. А в кухню первая пошла, повернув голову и слушая его частые щебетания. — Господина Люксио недомоганием мучает. У госпожи Ренгрей все цветы в саду засыхать начали. Она уверяет, что это все промыслы магов. А у госпожи Пенье в подвале домовой завелся. Я как шла, так на ровном месте споткнулась. Замерла на мгновение. В следующее лихо развернулось и в ужасе на Ониса посмотрела. «Как домовой?» «Да обычно!» Мальчика моя реакция несколько удивила, но это не помешало ему, по дуге меня обойдя, первым в кухню попасть. Мне пришлось идти следом, фактически требуя от него больше подробностей. С чего она взяла, что это домовой? Да, меня история с чернокнижником не отпускала, да и как могла. Я папе, конечно, доверяла, и причин сомневаться в нем у меня не было. Но он тоже всего лишь человек, а мы все совершаем ошибки. Да, она их уже 17 штук выгнала, со смешком ответил Лонис, выдружая пустую корзину на мой не менее пустой стол. Она бы это выгнала, да у неё макс закончился. Госпожа Пинью его под порогом насыпала, чтобы нечистой силой пройти не могла. Ну да, домовые, как не посмотри, тоже нечисть. Это на севере они добрые, по хозяйству помогают, дома оберегают, семьи защищают. А у нас у нас это пакость самая настоящая, мелкие противные, как крысы. Постоянно под полом скребутся, вещи воруют, мебель ломают, пищу всю съедают, вредничают, в общем. Интересно, чем госпожа Пинья им так приглянулась, раз к ней уже восемнадцатый домовой забирается? Нужно будет как-нибудь узнать. Корзину я собрала минут за двадцать. Онеск к тому времени разложил все выданные ему деньги за травы и с моего одобрительного кивка ловко стянул себе в карман шесть медиков. «Давай помогу», — предложила запоздала. Но мальчуган корзину уже состал о стену и весело к двери поспешил. Да не нужно, крикнул он уже оттуда. Я справлюсь. Ну, справится так справится. Пожав плечами, ведьма вернулась к старательному приготовлению призыва в собственной мамочке. И вот никак не ожидала, что буквально через 10 минут раздастся громкий испуганный стук в дверь, а следом за ним дрожащий от страха голос Сонисы. Уважаемая ведьма, уважаемая ведьма, откройте. И что удивительно, что я, потеснив дёрнувшуюся к двери Беатрис, сама на ручку надавила и створку отворила. Что такое? В состоянии онемения мне не понравилось совершенно. Мальчик явно был чем-то напуган, бледный, с огромными глазами, дрожащими руками и повёрнутой едва ли на 180° головой. Он что-то безустановочно высматривал в сгущающихся городских сумерках, а едва я дверь открыла, Развернулся и сделал три шага от меня подальше, вынудив меня саму за ним шагнуть. А потом... А потом вдруг чьи-то руки скользнули со спины и крепко обняли за талию. Шея коснулась горячее дыхание, и рядом с ухом прозвучало тихо, но безумно довольное. «Попалась, ведьмочка! Опять! Ничему тебя жизнь не очит!» Удивительное дело, но вот именно после этой фразы я ее перестал бояться. Глядя на то, как медленно тает, как дым в воздухе, фантомный ионис, на то, как мерцает зеленый купол, экранировавший нас двоих от всего остального мира. Чувствуя обжигающие и горячие ладони на своем животе и не менее горячее дыхание на тонкой коже шеи, я чувствовал исключительно гнев, такой мрачный, медленно нарастающий, как поднимающаяся с одного озера черная грязь. Простой ведьминский гнев. Поговорим? Айзек даже не попытался меня отпустить. Лучше я тебя побью, а ты пострадаешь. Угрожающе внесла я свое предложение. Тихих мык на самое моё ухо. Короткая яркая вспышка портала и городские сумерки, прорезаемые огнями многочисленных фонарей и окон домов, сменились на совершенно темноту леса. Меня отпустили в тот же миг. Мне вот интересно. Медленно начал эзик, обходя меня по дуге. Что ты сделала, что меня так ломает? И не нужно заливать про свои отвороты. Ага, значит, Дарн ему мои слова уже передал. Но выводов маги, как обычно, никаких не сделали. И уже дважды Моим словам об отвороте не поверили. Печально. Очень. Я вздохнула, усилием воли подавляя поднимающиеся в глубине души злость, раздражение и страх. Просто заставила эмоции утихнуть. И заговорила таким спокойным голосом, какого я сама от себя не ожидала. Я не сделала ровным счетом ничего. Лишь отворот, от которого ты каким-то образом избавился. Послышался скрежет чьих-то зубов. Я даже знаю, чьих именно. Хоть бы сломал себе все. Но даже если бы твой род действовал, а это к несчастью не так, всё, чем бы это обернулось для тебя, резкое ухудшение самочувствия в непосредственной близости от меня. Внезапно лесная темнота прорызалась алым светом. Айзек продолжал ходить вокруг меня, оставаясь на приличном расстоянии шагов пять, но теперь каждый сделанный им шаг отпечатывался на земле горящим в буквальном смысле следом. "Так, а что со мной?" дрожащим от напряжения и с трудом сдерживаемых эмоций голосом вопросил Мак. Мне не хотелось отвечать. Не хотелось настолько сильно, что я до боли закусила губы и помотала головой, но Айзек остановился, не замечая призыванного им же огня в лесу, с мольбой посмотрел на меня. В чёрных глазах оно тоже было, плясало смертельными всполохами алые пламя. "Пожалуйста", прохрипел парень. Ему просто не повезло. Не повезло быть потомком демона. Не повезло встретиться со мной. Не повезло, что существо внутри него почему-то меня не полюбило. Хотя какое почему-то. Я точно знал там и причину. Мой отворот, магия, который я воздействовал на Айзека, магия, которая оказалась не рад монстр внутри него. Велена всё ещё очень хрипло, но уже и откровенно зло продемонстрировал парень с видомлённостью моим именем. И ведьма не выдержала. Жалостливая оказалась дура. Зажмурилась до боли, до слепящих точек и едва слышно выдохнула. «Ты демон, Айзек! В том, что с тобой происходит, моей вины нет!» Я продолжала стоять с закрытыми глазами, напряженно ожидая чего-нибудь совсем плохого. Но маг лишь хмыкнул недоверчиво. Это было его единственной реакцией. Постояла, подождала еще. Что-либо отказывалось происходить категорически. Тогда ведьма, обнаружив в себе несвойственное ей любопытство, приоткрыла один глаз и осторожно огляделась. Айзек никуда не делался, что не могло не печалить. Ну на этом какие-либо активные действия с его стороны и ограничивались. В смысле, парень стоял в пяти шагах от меня и решительно ничего не делал, только смотрел с каким-то странным любопытством на меня. Что? я и второй глаз открыла. Ничего, поразительно спокойно и адекватно, а последнее ему, могу вообще чужда, отвесил Демон. Абсолютно ничего. И этот гад бессовестный, завораживающе медленно, с откуда-то взявшейся у него грации, сделал шаг. Всего один единственный шаг по направлению ко мне. Знаете, так мягко, беззвучно, неуловимо практически, как большой умный хищник, загнавший в ловушку маленького глупенького зверька. Неприятное чувство. Мне вот интересно, повторил он уже звучавшее, но в этот раз слова вышли какими-то крайне проникновенными и проникали они в основном дрожи куда-то под кожу. Сколько их несчастных парней ты загубила, а? Ведьмочка. Ни одного. Чувствую, как ноги немеют и прирастают к месту, прошептал едва слышно. Ни одного, довольно повторил Мак, растягивая губы в победной улыбке. Полагаю, можно не спрашивать, захватывало ли кто из них твоё сердечко. Демон как-то совсем неожиданно оказался прямо передо мной. Безшумно танцующий тут и там огонь отражался в его чёрных, как сама тьма, глазах и играл причудливыми бликами на лице, загоревшем с нашей последней встречи. Хотя где ему загорать? "Это ещё почему?" говорить громче, чем шёпотом, не получалось, а ещё голос начал предательски хрипеть, и ноги почему-то дрожали. И взглядом я намертво прилипла к чёрным глазам. "Потому что таких, как ты," рука Эйзака осторожно, нежно коснулась моей щеки. "Добивается всю жизнь веля, а добившись, ни за что не отпускают." "Интересно, что заставило его сделать такие выводы. Но приятно, да, тут не поспоришь." Вторая ладонь мага скользнула мне на талию, и я Совсем не сопротивлялась, хотя надо было бы. Тебе ничего не светит, прошептала очень логичная и последовательная ведьма. Выразительная усмешка, медленное приближение мужского лица к моему и веля назад. Вдруг воскликнул Айзек, рывком задвигая меня себе за спину. В следующий мгновение с небес обрушился огненный дождь. Айзек, действуя на молниеносной скорости, резким движением руки укрыл нас мерцающим защитным куполом. Сплетенным буквально из воздуха. Огненные снаряды, каждый размером с мой кулак, с поразительной безжалостностью атаковали деревья, кусты и землю, оставляя на всем безобразные обожженные следы и заставляя сухую древесину и листву вспыхивать и разгораться за голодным треском. И только созданному демоном щиту ничего не было. Он попросту поглощал магию, не позволяя пламенному граду добраться до нас. «Веля!» Схватив меня за плечи, грубо встряхнул маг, пытаясь заставить сфокусировать на нём взгляд. Не получалось, просто не получалось. Я была в шоке, в ужасе, на грани паники. "Это страх в твоих глазах". Старательно делая вид, что не происходит ничего необычного и опасного, показательно удивился демон. "Ты же чёрная ведьма, Велена. И что теперь? Ведьмам бояться нельзя". Взмутилась правильно, в ужасе оглядывая разрастающийся пожар в эпицентре которого мы так удачно оказались. Или не так уж и удачно, закинув голову, попыталась посмотреть на небо, но его не было видно из-за многочисленных веток и мерцающего полга Айзека. "Можно, конечно", беззаботно заверил он. "Но ты учти, я тогда над тобой до конца жизни сделаться буду". Вопрос он как-то сам собой с губ слетел. "До конца нашей совсем недолгой жизни, потому что мы сейчас с ним, как возьмём, так да и умрём прямо тут, в тёмном лесу, и никто не узнает". Хотя как можно не узнать, если тут весь лес пылает. Демон окинул меня скептическим взглядом и шёл своим долгом сообщить. Не знаю, как ты, но я планирую жить долго. Закивала, отчаянно соглашаясь, и не сдержала испуганного скрика. Когда совсем рядом с нами что-то с грохотом взорвалось, покачнулись деревья. Далеко в городе натужно завыла магическая сирена. Больше из-за усиливающейся треска пламени мне было слышно ничего. Я даже вопроса из-за кострудома расслышала. Ты мне веришь? Несмотря на критическую ситуацию, я всё же вернул ему скептический взгляд. Абсолютно нет, ответила искренне и даже головой покачала. Мак улыбнулся, довольно так хитро, но вместе с тем откровенно жутко. Вот и чётненько. Непонятно только, что его так радовало. Постой-ка тут. И этот, этот псих натуральный спокойно себе покинул пределы собственноручно сотканного защитного полога и пошёл прямиком в пламя.